453. -я. Матерь Агни-йоги «А что горевать о друзьях? Сказано, вознесут и унизят, но для вас промелькнут эти придорожные знаки. Суждение людское редко бывает верным и беспристрастным. Личные чувства ненадежны. На них строить нельзя. Примкнувшие к учению люди не могут изменить свою сущность». формировавшуюся в течение долгих тысячелетий. Ошибочно идеализировать их и умиляться масками. Лучше сурово знать, но без осуждения. Тогда знание друзей будет суждением правды.